Глава 50. Мгновенно взяв себя в руки, Зоя ответила. «Нет, Володя, я по-прежнему одна, и я действительно очень ждала твой звонок. Я очень, очень рада тебя видеть и хотела бы встретить Новый год с тобой, но, увы, обстоятельства бывают сильнее нас. Я не могу прийти к тебе встречать Новый год, и ты ко мне не можешь прийти. Не спрашивай, почему, объяснить все равно не смогу. Ты уже на совсем в Москву приехал?» «Нет, через две недели я снова уезжаю. Мне предлагают продлить контракт еще на год. Но я пока ничего не решил. У меня пожилой отец. И кроме него у меня никого нет из родных. Есть у меня дочь от первого брака, но мы практически не общаемся. А ты так поменялась, в лучшую сторону. Стала еще красивее и загадочней. И что, даже зайти ко мне не можешь? Зайти смогу» почему не смогу? Вот остаться не смогу надолго». «А когда бы ты смогла зайти?» – спросил мужчина. «Володя, я завтра днем могу прийти в гости, если хочешь». «Хорошо, давай я запишу твой телефон снова и в обед позвоню», – оживился Володя. Они вышли из кафе и разошлись в разные стороны. Володя пошел убираться и что-то готовить незамысловатое. Кулинар из него был так себе, но можно что-то найти в кулинарном отделе и разогреть, или даже запечь. Зоя пошла домой. У нее все всегда было убрано, осталось приготовить курочку, отбивные по-французски, нарезать сыр и колбасу, и сделать овощной и фруктовый салат. Ну и открыть вкусняшки, которые она покупала заранее, еще за месяц. Шла и думала. Оказывается, он запал ей в душу, этот Володя. И ведь он специально сюда пришел, чтобы ее встретить. Очень даже приятно. В такой задумчивости она пришла домой, даже забыв поприветствовать дом. Зоя молча сняла шубу, переобулась, переоделась и пошла на кухню готовить. Зоя Николаевна, кого ты встретила сегодня? услышала она голос Лилит. Видно, что ты встретила что-то или кого-то сегодня, такого, что тебя прям выбило из колеи. А что не так? «Все ведь нормально. Сейчас стол буду сервировать». «А духовку зажигать нужно? Или курицы и отбивные будут готовиться от силы твоих мыслей? Я уже не говорю о том, что ты зашла и никого не поприветствовала». «Ой, точно! Как хорошо, что вы у меня есть и всегда можете подсказать. Уважаемый дом, прости меня, я задумалась», — засмеялась Зоя. «И о чем же ты задумалась?» — теперь спросил ее дом. «В самом начале, как я здесь поселилась?» Я познакомилась с одним мужчиной, с Володей. Уж не помню, рассказывала ли я вам о нем. Он уехал в командировку за границу. Не звонил, потому что потерял мой номер. Но он пришел сегодня в кафе, где мы познакомились, чтобы найти меня. Он нравится мне. Правда, я не могу посмотреть, что нас ждет в будущем. Завтра мы договорились встретиться, и он пригласил меня в гости. «Зоя Николаевна, соблазны везде тебя подстерегают» и я вновь должен напомнить тебе о том договоре, который ты подписала», — предостерег ее дом. «Уважаемый дом, я помню о договоре, и я не собираюсь его нарушать. В гости сходить не договор нарушить, ведь так? Тем более, что, скорее всего, он снова уедет в командировку. Естественно, в гости ты можешь ходить, кому угодно. Только смотри, чтобы гости потом не переросли во что-то большее, и ты не захотела там остаться». «Эх, уважаемый дом». Неужели я не доказала тем, что не поехала к дочери, что я умею держать слово?» — покачала укоризненно головой Зоя. «Судя по тому, в каком состоянии ты сегодня пришла, я что-то засомневался», — засмеялся Дом. Но его смех не был таким уж веселым. «То было небольшое лирическое отступление, уважаемый Дом. Я выполню свой договор до конца, и я не сойду со своего пути», — твердо ответила Зоя, а затем перевела тему. Мне на всех накрывать стол? Может, в эту ночь вы будете все за столом? Понимаешь, Зоя Николаевна, это праздник чисто номинальный, смена дат и не более. Просто в этот день столько людей загадывают желания, на что-то надеются, веселятся, что эфир получает сильнейшую подпитку. Посмотрим, какие случатся чудеса. Дальше Зоя уже молча готовилась, и в одиннадцать вечера стол был полностью накрыт. Стояли четыре тарелки с приборами, четыре фужера с клюквенным морсом, до двенадцати был слабенький перекус. Она положила каждому на тарелку все, что заказали. Михейке кусочек черного хлеба с соленым огурчиком. Потом она пошла на кухню за курицей, а когда вернулась, на тарелках было пусто, причем у всех, кроме ее тарелки. Потом слушали куранты, открыла шампанское, и Зоя загадывала желание. Заиграла музыка, и Дом пригласил Зою танцевать. Она его практически не видела, только тень, но постепенно тень сгущалась, и вот она уже кружилась в вальсе с кем-то во фраке, брюках и лакированных ботинках. Зоя когда-то даже ходила в танцевальный коллектив, сейчас она вспоминала свои старые навыки. Энергии Дома хватило на четыре танца, потом он снова стал невидимым. Но и это было большим сюрпризом для Зои. Посидев еще полчаса, отправив дочери и сыну СМС с Новым годом, Зоя вышла на улицу, смотреть на разные фейерверки и веселиться с соседями. Потом, вернувшись, она убрала со стола и легла спать. С вечера она положила себе под елку подарок, белье и новую юбку. С утра она пошла доставать свой подарок. но ну и пусть это она сама себе подарила. Но когда она подошла в пижаме к елке за подарками, увидела рядом с пакетами три упакованных коробки. Вау! Это мне подарки! Спасибо! закричала она. Ты посмотри, может быть, не угодили, ответил дом. Конечно, вы угодили! Зоя с нетерпением открывала коробки. В самой большой были шикарные сапожки. Прямо точь-в-точь точь такие она присматривала. Она их тут же примерила. Они были как влитые. Как она поняла, это был подарок от дома. Во второй упаковке лежала тонкая батистовая кружевная блузка, нежно-розового цвета. Прямо сказка. «Лилит, думаю, это от тебя. Спасибо. Очень красивая». В маленькой коробочке был золотой браслет с сапфирами. Она тут же надела его на руку. «Михейка, это просто чудо. Спасибо. Очень красиво. Очень». Зоя быстро привела себя в порядок, примерила все вместе – блузку, юбку, сапожки и браслет. «Хорошо, правда?» – спросила она, разглядывая себя в зеркале. Часа через два позвонил Володя и предложил встретиться. Зоя, естественно, была готова встретиться и, наконец, все обсудить. Они сначала прогулялись по улице, а потом подъехали к Володиному дому. «Только у меня отец уже старый и может показаться немного ворчуном». «Ты не обращай внимания», – предупредил Володя. Он любовался Зоей при дневном свете, ведь вчера они встретились уже в сумерках. Они зашли в квартиру. Володя познакомил ее со своим отцом, пригласил за стол, который он постарался накрыть очень даже неплохо. Были там французские сыры и другие деликатесы. Зоя пригубила чуть вина за знакомство. Старик все расспрашивал Зою, откуда она, кем работает, Узнав, что она из Подмосковья, немного поморщился. Володя потом объяснил, что они москвичи в пятом поколении, и отец немного сноб в этом плане. Они посидели часа два. Потом Зоя помогла мыть посуду. Может, это неправильно, но так уж она привыкла. Потом они пошли в рабочий кабинет Володи, и она заметила там очень много икон. Он рассказал ей, что воциркуленный. Объездил много монастырей по России, был в скитах. — А ты веришь в потусторонние силы? — спросила она Володю. — Ну как, конечно верю. Схимники мне столько чудес показывали, — ответил он. — Значит, веришь и в видовские силы? — А почему ты спросила об этом? — вопросом на вопрос ответил Володя. — Просто так поинтересовалась, — не решилась Зоя открыть ему правду. Они посидели немного. — Зое было много чего интересно о Володиной жизни, и они пошли погулять, затем провожать Зою домой. Дорогой Володя молчал, что-то обдумывая. Наконец спросил, «Так ты сама, значит, ведьма немного?» «Почему немного?» «Полностью ведьма», — ответила Зоя со вздохом.